По моему искреннему сожалению, быться несколько переусердствовала с мятным маслом. Из-за этого тёплая вода ощущалась скорее как ледяная и существенно холодила кожу. Отдохнуть в тёплой ванне не вышло, а вот продрогнуть вполне. Тропливо вытершись, я надела халат, расчесала влажные волосы и покинула ванную, чтобы потрясённо застыть на пороге. По моему сложившемуся после общения с миссис Эндю мнение, Эта женщина абсолютно всегда носила с собой набор для вязания. Однако, как оказалось, добрая жена доктора считает также уместным и набор для вышивания хранить в необъятных глубинах своего редикюля. В целом, редикюли женщин севера начинали уже несколько пугать. У миссис Макстон там, с незапамятных времён в запасе хранились свинцовые пудреницы. У миссис Энн неисчерпаемый запас для рукоделия. и этому набору сегодня определённо нашлось применение. Сейчас-сейчас, приговаривала супруга врача с основаровкой, достойной восхищения и хирургического стола, орудуя скальпелем над расщеляемым платьем. Это распорем, туда добавим, миссис Макстен, продели серебряную нить в ушко иглы. Оставалось только гадать, известно ли доктору Эни о том, что один из его скальпелей хранится в редикюле миссис Эния. Да, да, уже почти, ответила моя домпровиценца, старательно продевая нить. Платье леди Давернетт, разложенное на столе, явно принесённое из кладовой, беспомощно ожидало своего участия. Уски отрезанный скальпелем ткани отлетали на пол, ведь в целом был крайне удручающим. Впрочем, возможно, это было лишь моим субъективным мнением. Мои мысли снова и снова возвращались к письмам от родителей, от чего-то мне не было жаль моих стараний и посланий. но осознавать, что отец и матушка, не забыв обо мне, писали каждый день. И это осознание было сокрушительным. Но всё, что я могла сделать сегодня — гнать прочь от себя эти мысли. А завтра, вернувшись из поместья лорда Арнелла, я непременно допишу это письмо и укажу новый адрес своего проживания. И мне будет больно, но это тоже будет завтра. Потоптавшись на пороге, осознав, что... поглощённая разрушением чужих коварных замыслов дамы и замечает меня вовсе, я вежливо произнесла. «Добрый день, миссис Энью». «О, мисс Вайерти!» — воскликнула Таня, поднимая головы и продолжая кромсать кружево. «Надеюсь, вы в тапочках». «Вы напрасно покинули ванну, моя дорогая!» Тоже не поднимая головы и снабжая уже шестую иглу серебряной нитью, сказала миссис Макстон. Полежите, отдохните, согрейтесь. О! Миссис Энни подняла голову и впервые посмотрела на меня. А может, мне позвать доктора Энни? Что-то вы бледная моя дорогая. Снова простудились. Я лишь улыбнулась, вовсе не собираясь разбивать в прах её искреннюю веру в то, что трансформация лорда Гордона привела лишь к лёгкой простуде, а не к жесточайшему воспалению лёгких, и поспешила успокоить. Со мной всё в полном порядке. Благодарю вас за заботу. По правде говоря, о случившейся пневмонии не ведала даже миссис Макстон, иначе никто попросту не позволил бы мне подняться с постели. К счастью, в ту злополучную ночь доктор Энью успел восстановить свой магический резерв и поутру успешно излечил меня, успев до того, как болезнь распространилась. Однако для меня до сих пор оставалось крайне неприятным осознание, что мой организм настолько слаб. Лишь-ка много времени я провела с драконами и несколько позабыла о человеческих крайне ограниченных возможностях. Стук во входную дверь, и едва мистер Уоллан открыл гостям, которые внезапно явились на три четверти часа ранее оговоренного времени, мы с миссис Макстон лишь взволнованно переглянулись. Но тут внизу послышалось. «Леди Давернетти, лорд Давернетти, проходите в гостиную, я уведомлю мисс Вайерти о вашем приходе». Это оказались совершенно не те гости, которых мы ожидали. «О, что вы, не стоит!» Тут же прозвенел голосок леди Даварнетти. «Моему сыну можно подать чай и даже виски. Я же обойдусь без сопровождения. Не утруждайте себя, я прекрасно дойду и сама». И не обращая внимания на попытавшегося возразить мистера Олана, леди Даварнетти, а судя по перестуку каблуков традиционных туфелек, это была именно она, поспешила к нам. И странное дело. Ранее миссис Макстон непременно вышла бы на встречу незваным гостям, преградив путь. Ранее, но не сейчас. Не в тот момент, когда моя миссис Макстон была в ярости. Дверь в спальню широко распахнулась, являя нашим взорам саму леди Давернесс в парадном пышном платье и забавном кружевном, но выполненном из белоснежной шерсти чепце, и её горничную, массивную крупную женщину средних лет, Без труда удерживающую гору коробок всех размеров и форм. Дорогая мисс Вартси, радостно воскликнула леди Давернетт: "Приведи меня". Не успела я ответить, как моя экономка, не скрывая ни раздражения, ни злости, несколько даже угрожающе произнесла: "Леди Давернетт, сухонько черезмерно подвижная драконица тут же перевела небесно-голубой нивеньший взор на мой дом правительницы и пропела: О, миссис Макстон не вы здесь. Судя по прозвучавшему в голосе удивлению, миссис Макстон тут находиться определённо не должна была. А где же тогда должна? И тут снова постучали в входную дверь, а едва мистер Олэн открыл её, раздалось: Посылка для миссис Макстон. В любом ином случае почтенная экономка отправилась бы к посыльному, но в данный момент Столь наглая подковёрная игра привела к ожидаемому взрыву. Три клятые драконы. Взорвалась негодованием миссис Макстон. Наглые люди! Не осталось долгу леди Давернесс. Да как вы смеете? возмутилась миссис Макстон. Как я смею? ещё громче возмутилась леди Давернесс. По совершенно напрасно заведомо обвинили нас. Посылка вовсе не от меня, и крестьянчика, моя дорогая, это подарок от вашего наглого мистера Наррла, который вынудил меня способствовать ее доставке. Вот с ним и разбираетесь». Миссис Макстон открыла было рот, тут же его закрыла, и, покрываясь красными пятнами от негодования, повернулась к нашей гости и обратилась практически с просьбой. «Миссис Энью, я могу доверять только вам. Глаз не спущу с нашей драгоценной мисс Верти». заверила суровая супруга доктора. И, покопавшись, извлекла из ридикюля сковороду. «Вы нравитесь мне всё больше», — сделала громкое заявление миссис Макстон, после стремительно покинула мою спальню, вынудив по сторонице и горничную, и леди. К сожалению, она не уловила коварную смешки, от которой не удержалась леди Давернетти, самолично захлопнув дверь за экономкой. И вот после этого драконица занялась мной. «И сварьте, как вы себя чувствуете?» произнесла она, делая мягкий плавный шаг в мою сторону. В то время, как её горничная, деловито пройдя в гардеробную, принялась, судя по шуму и шелесту упаковочной бумаги, извлекать вещи из коробок. «Это Лизия, ваша новая личная горничная», проследив за моим взглядом, тут же поспешила сообщить леди Даварнетти. Моя дорогая, простите за вмешательство, но юной леди жизненно необходима личная горничная, и мне не вдомек, качего это столь трепетно вами обожаемая миссис Макстон до сих пор о тебе заботилась. Это возмутительно, сдержавшись, я спокойно заметила. Боясь в плане того, что может быть воспринято как возмутительное, я скорее буду на стороне миссис Макстон, особенно в данный момент. И Ледия Давернесси поняла, что так же просто манипулировать мной, как перед балом О'Арнелов, уже не выйдет. Не с Вэрце. Она стянула перчатки, нервно скомкала их, затем взглянула мне в глаза и произнесла решительно: Вы несколько недооцениваете моего сына, и я полагаю, пришло время обсудить ваше несправедливое отношение к нему. О, мой взгляд на Ледию Давернесси боюсь был непередаваемым. Что же ещё я могла испытывать по отношению к лорду Давернесси, помимо гнева, злости, негодования и вполне обоснованного раздражения? Увы, но помимо всего этого я к своему огромному сожалению испытывала ещё и безумное сочувствие. Отсахв волосы магии, я захватила гребень со столика у зеркала и предупредила миссис Энио: "Мы оставим вас на несколько минут". Но миссис Макстон велела начала была супруга доктора. Прошу вас, всего несколько минут, попросила я и не дожидаясь ответа, направилась к двери. Крайне заинтригованная леди Давернет последовала за мной в начале прочь из моей комнаты, затем по коридору влево к чайной гостиной, находящейся на втором этаже и всё ещё пребывающей без окон. Я сняла заклинание Мурум лишь с некоторых комнат, закономерно опасаясь, и мне было кого опасаться. Эллумена произнесла, освещая помещение.